Арчибальд Кронин «Женщина земли» Читает актриса Алиса Павлова Стоя в опустевшей классной комнате вечером в ту пятницу, отбрасывая сгорбленную тень на освещенный закатным солнцем пыльный пол, он поймал себя на том, что снова переживает из-за нее. Она прибудет уже на следующей неделе, в конце следующей недели. Он встряхнулся, хромая подошел к доске, и принялся вытирать ее размашистыми движениями. Затем повесил тряпку на сломанный колышек у двери, рассортировал мел, положил указку под засаленную карту Шотландии. Все это он проделал со сдержанной опрятностью приличествующей старой деве. Тихонько насвистывая, он запер входную дверь, сунул большой ключ в карман лоснящегося синего костюма и пересек узкую детскую площадку. Он направился по дороге к деревне. Его худощавая фигура довольно нелепо раскачивалась каждый раз, когда он заносил ногу в ботинке на утолщенной подошве. На полпути у кузницы стояли и болтали «Шорник Снодди» и тот Мейкл». «Вот так-так!» — воскликнул Садлер, источая брутальный аромат нюхательного табака и алкоголя. «Это же Дэви Блэр, бедняжка! Небось с нетерпением ждет свою новую помощницу». А стойка, тот, гляди, как я совью с него спесь. Он широко улыбнулся приближающемуся Дэви. Дэви, старина, как поживаешь? добродушно крикнул он через дорогу. Чудесная погодка для этого времени года. Все так и прет из земли, чтоб меня, да тут любой заделается фермером. Как только Дэви прошел, он фыркнул ему в спину. Тот, ты видел, как он дернулся? Весной ему приходится особенно не сладко. Кузнец повернул холодную подкову на наковальне. Ему было не по себе. Угу, похоже на то. Ему не выкинуть и грейн лонинка с головы. Ну да, ну да, все так, все так, произнес простоватый безлобный кузнец. И все же Дэви славный парень, славный покладистый парень. Снодди снова улыбнулся, со всезнающим сочувственным видом. ты говоришь, — там мне как самое плохое, ты только глянь на него». Он ткнул костлявым пальцем в сторону уходящего Дэви. «Вон он идет в лавку, и знаешь зачем? А я знаю. За пряниками. За пряниками, ни больше, ни меньше, которые мать поручила ему купить домой к чаю, потому что Робин будет вечером в школе. Господи, ну разве он не жалок? Директор... Гаршейковской школы на посылках у матери, как сопливый пацан. В лавке Дэви стоял и смотрел, как макенлоб наполняет хрустящий бумажный пакет пряниками, которые только что стояли на витрине в обществе трех банок средства для мытья овец, двух половиков, ветчины, коробки леденцов, пакета сеточек для волос, цвета средней коричневой и первых мух. «Только что привезли, мистер Блэр», — промурлыкал бокалейщик. Протягивая пакет, он шаркнул ногами по посыпанному опилками полу и профессионально осклабился «Полагаю, вы с нетерпением ждете свою новую помощницу, мистер Блэр. Если можно так выразиться, не поймите меня превратно. Кажется, она прибудет на следующей неделе. Вы еще успеете немного поработать в саду и порыбачить, мистер Блэр». Ручаюсь, что вы еще не знаете ее имени. Нет, нет, ну что, вы не стоит. Учительница-практикантка из Эдинбургского колледжа, говорят. И все же не дело, мистер Блэр, столь тесное общение, если можно так выразиться, девицы бойкого молодого человека вроде вас. Макелопу кратко и прыснул, прикрывая рот ладонью. Тут он меня подловил, подумал Дэйви, криво улыбаясь. Он вышел из лавки и направился в школу ки молодой человек, отлично сказано, просто отлично!» Он все еще размышлял над шуткой Макелопа, когда чуть не рухнула от увесистого шлепка по спине и чуть не оглох от вуха «Как поживаешь, директор?» Дэви развернулся. «Ро, пахнул он, ты что, рехнулся?» «Фу ты, ну ты, хмекнул Роб, уже и с собственным братом нельзя поздороваться». Братья переглянулись и разразились хохотом. Смех Роба больше напоминал рык. Робин Блэр из Гринландинга был парнем хоть куда. Грудь, колесо, могучая спина. Он был младше Дэви на 18 месяцев и в два раза крупнее брата. И он был хорош собой, красивые и правильные черты лица, взгляд с поволокой. Он постоянно был готов ко всему. И разразиться ракочащим смехом, и врезать тому, кто надумает его задирать. Но желающих было мало, поскольку Робин выглядел приличным, остепенившимся человеком. Три года назад он женился на Элли Дункан, в то же время отнюдь не ханжой, а славным парнем-шалопаем. Сейчас он усмехался, вышагивая рядом с братом и расспрашивая его с необычайной заботливостью. — А как поживают ваши детки, сэр? — Сколько их уже, двадцать три или двадцать четыре? — Не дурно для такого малыша и калеки, к тому же. Он со всей серьезностью покачал головой. Впрочем, я всегда замечал, что именно у таких малышей, как ты, самые большие семьи. Дэви невольно улыбнулся. «Верно, а у таких здоровяков, как ты, вообще нет семьи». «Верно, Господь знает, как бы я хотел стать отцом», — внезапно признался Роб. «Нам с Эли нелегко приходится». Дэви промолчал, на его лицо окаменело. Он отвел глаза. Он выждал момент, пока они не перешли в Милбернский мост и не очутились в конце деревенской улицы. «Как поля!» — наконец отважился он. «Пшеница должна быть уже колоситься на Милбернском склоне». «Так да не так!» — коротко сказал Роб, «По той простой причине, что ее никто не сажал». Повисла еще одна пауза, во время которой Роб шагал в мрачном молчании. «Так ты ее не посадил?» — не несмело спросил Дэви. «Нет». «Во времена нашего отца это было отличное поле для пшеницы». «Что ж, теперь мое время!» — отрезал Роб, бросив на него раздраженный взгляд. «Так что не лезь не в свое дело, братец. Я фермер, а ты учитель. Так давным-давно было условлено. И мне не понравилось, если кто-то указывает мне, что делать». «Кстати!» — он повысил голос, в нем появились властные нотки. Последние месяцы ты только этим и занимаешься. То у меня изгородь полегла, то поле заросло, а то калитку надо поправить. С этим надо покончить раз и навсегда. И чем раньше ты перестанешь совать нос мне в свое дело, тем лучше. «Я люблю наш старый дом», — тихо и сдавленно произнес Дэйви. «И тебя, Роб, я люблю. Я ни за что не стал бы тебя указывать. Ты сам это знаешь. Просто у меня сердце болит от желания видеть, как добрая красная земля родит крепкую пшеницу. Роб гневно нахмурился, и все же это было слишком забавно. Недовольный огонек погас в его глазах, он от души расхохотался.